Глава 4. Руководитель следственной группы, работник среднего началь состава Тарасова Виктора Фёдоровича, прибывшего на место преступления с остальными членами группы, больше всего волновал вопрос, в чём же таком мог быть замешан директор школы, если его дважды пытались убить. Во второй раз, к сожалению, намного удачней, чем в первый. Опрос жителей этого и соседних домов ничего не дал. Даже бабушка из дома напротив, видевшая в своё время преступника, была в это время занята по хозяйству и в окно не смотрела. Так что слова "невысокий паренёк в белом картузе с хозяйственной сумкой в руке" так и остались единственным описанием преступника. Портрет, нарисованный художником со слов потерпевшего, никакого толка не дал. Никто подобного человека никогда не видел, и возникали обоснованные сомнения в том, что он существовал. Они даже не пробовали показать рисунок, поняли, что это плод фантазии бывшего директора. Виктор Фёдорович с тоской думал, сколько же версий убийства нужно рассмотреть, чтобы распутать дело. Как опытный работник, он понимал, никто ему столько людей и времени не даст. Кое что они уже проверили после первого эпизода, исключили жену и сослуживцев. На работе явно прослеживались два типа отношений к потерпевшему. Часть коллектива его расхваливала, другая о его талантах и достоинствах отзывалась очень сдержанно. Ничего странного в этом не наблюдалось. Кого-то начальство любит, кого-то не очень. Тех, кого потерпевший не любил, он доставал мелкими передирками, но всё в пределах нормы. За такое не убивают. С учениками ситуация сложилась похуже. Нашлись ребята, которые имели с директором серьёзные конфликты. плоть до того, что не получили в своё время аттестаты. Кое-какую работу в рамках отпущенного времени провели, но результатов она не дала. Опросили несколько человек, более-менее подходящих по описанию, но никто из них на роль убийцы не тянул как по характеру, так и по мотивам. Придётся трясти бумаги по месту работы. Может, там след найдём. С грустью подумал Виктор Фёдорович. В первую очередь нужно было разобраться в хозяйственной деятельности директора, а этого Тарасов не любил больше всего на свете. Не имелось у него ни способности к бухгалтерии, ни усидчивости, и он размышлял, кого из сослуживцев попросить у начальства для помощи в этом глухом деле. Олязябка куталась в платок, притоптывала ногами, улыбалась и думала: "Только конец сентября, а скоро придётся покупать зимнее пальто". такая пришла холодина. Однако курсники и москвичи обещали, что ещё будет тепло, но в такую стужу в это не очень верилось. 8 часов вечера, а на улицах уже темнота, отступающая лишь перед светом редких фонарей. Все, кто был на остановке и ждал, как и Ольга, трамвая поворачивали спиной к холодному северному ветру, дующему уже третий день подряд и принёсшему с собой стужу. Но душа олепела, не зная на погоду. Радость, которая охватила её, можно было сравнить только с далёкими детскими воспоминаниями, когда на утренник в канон 1 мая приходили представители завода, взявшего шефство над школой, и раздавали детям по кусочку сладкого сахара рафинада. Последние полтора месяца оказались очень тяжёлыми для Стрельцовой. Она знала Нужно определиться с тем, чем она будет заниматься в ближайшее время. Но это как раз никак не получалось. Девушка понимала, тема её будущей работы должна быть связана с радиосвязью, которая в настоящий момент в Аркаках хромала на обе ноги, как в количественном, так и в качественном отношении. Оля знала, в результате именно она должна кардинально решить вопрос. Но чем больше проходило времени, Тем сильнее её охватывало беспокойство и раздражение. Даже присущих ей спокойствие и уравновешенности не хватало, чтобы справиться с этим зудящим беспокойством, выматывающим немым вопросом: то ли я делаю, тем ли занимаюсь. Дни, проскальзывающие мимо однообразной чередой и не приносящие ничего нового, давили на сознание тяжёлым грузом бесполезности и поднимали в душе волны лихорадочного нетерпения. которые только мешали сосредоточенно искать зацепку, позволяющую найти решение поставленной задачи. Вдобавок не получалось со стрельбой. Тренировки по выполнению нормативов ворошеловского стрелка второй категории и, как следствие, переход на стрельбу из боевой трёхлинейки с её сильной отдачей и задиранием ствола вверх были очень трудными. Инструктор сочувственно поглядывал на девушку и говорил, что нужно набрать вес. Без веса, мол, с трёх линейкой не совладать. Вес Оля набирать категорически не соглашалась, обоснованно считая, что и так, несмотря на ежедневную зарядку, килограмм 5 у неё явно лишние. Так что ситуация складывалась тупиковая. Лишь неделю назад ей пришло в голову, как можно улучшить ситуацию. Она изготовила и передала через инструктора в адрес руководства местного отделения Асавахима Чертежи трёхкамерного дульного тормоза-компенсатора с дополнительной функцией частичного гашения звука выстрела у Савьяхима хорошей связи с заводами столицы. Разместить такой заказ у своих шефов им особого труда не составит. Тем более, что для упрощения токарных работ Оля разбила изделие на три отдельных части, соединяемые резьбой друг с другом. В результате такие детали можно было выточить на любом токарном станке. Сначала инструктор, начал над ней смеяться, с важным видом объяснил, что никакого особого гашения звука не будет. Сверхзвуковая пуля издаёт при движении звук, сравнимый по громкости с самим выстрелом. Кроме этого у снайперов уже есть на вооружении прекрасный прибор Бромит, на что Олина халатно заявила, мол, сельские мы, никаких бромитов не знаем. Но для реального боя её изделие несомненно лучше. И чтобы доказать это, она готова вызвать инструктора на соревнование. Соревнование максимально приближённое к боевым действиям. Каждому участнику выделяется участок 100 м шириной и 1,50 м глубиной. Между передними рубежами участков расстояние 200 м. Таким образом, как бы участники ни выбирали свои позиции между ними по прямой всегда останется меньше 400 м в пределах уверенного прицеливания из боевой винтовки. У каждого на участке есть окопы, из которых помощники время от времени выдвигают мишени и держат их ровно 3 секунды, затем прячут. Судьи приводят участников с завязанными глазами на заранее оговоренную позицию, маскируют, и соревнование начинается. Задача участников набрать максимальное количество баллов из 10 выстрелов. За поражение выдвигающейся мишени начисляется 10 баллов. за обнаружение соперника и поражение мишени, которая есть над каждой возможной позицией снайпера, 50 баллов. В мишень над участником нужно ставить перопатрон для большей зрелищности, но и по времени ограничить. Соревнование должно длиться не более 30 минут, чтобы было динамично и зрелищно. Инструктор сразу загорелся, ведь настоящему стрелку скучно состязаться с соперником на мишенях. Он хочет увидеть его в перекрестии своего прицела. Но если не его самого, так хотя бы мишень сфер вверх над его головой. Это хорошо. Тело должно гудеть от адреналина, чувствовать, что ты лежишь на поле под прицелом и нужно бороться, искать соперника среди пожухшей травы, кустов и камней. Вот только опасался инструктор, не разрешит начальство стрелять друг в друга боевыми патронами. Рука дёрнется, прицел собьётся, и на поле труп. Неизвестно, разрешат ли в армии такое соревнование, а с гражданскими и подавно. Оля Резонна заметила, что нужно послать начальству сначала жёсткий вариант, потом можно будет изменить. Пошлём сразу мягкий, всё равно к чему-то прицепятся. И чего, собственно, бояться? Соревнуются люди, получившие значок второй ступени, винтовку видят не в первый раз. Они счастливые случаи и в шахматах бывают, не говоря уже про другие виды спорта. Теперь Олес нетерпением ждала, когда будет готов её компенсатор и что скажет по поводу нового вида соревнований высокое начальство. Сегодня ей повезло. Она готова была прыгать от охватившей её радости. После двух месяцев блуждания по книгам и научным статьям, девушка случайно наткнулась на статью малоизвестного автора, напечатанную в журнале по проблемам металлургии в 1928 году. Тема статьи была описание нового метода очистки железа, который автор назвал методом зонной плавки. Собственно, дальше Оля не читала. В её голове щёлкнуло, и явно вырисовывались две схемы зонной плавки для получения чистых кристаллов германия и кремня. а также несколько методов их дальнейшей обработки с целью получения npn или pnp транзисторов. Стрельцова поняла. Именно это и есть та работа, которую она так долго искала. Теперь нужно было выбрать место и организацию, которая бы удовлетворяла нескольким основным требованиям. Во-первых, нужно было обеспечить необходимый режим секретности, хотя Оля ясно понимала, Для такой простой технологии секретность можно сохранить максимум на 2-3 года. После начала массового производства полупроводников одного устного описания идеи будет достаточно для того, чтобы в развитых странах повторили этот процесс. Но, как говорится, лихо обида начала. Зная основное направление дальнейшего развития, можно постараться снять сливки в самом начале, а потом не дать себя обогнать. Во-вторых, Эта организация должна иметь в наличии необходимое оборудование, и хотя его для этой технологии нужен самый минимум, но он минимум очень специфический. Собирать все приборы с нуля было делом неблагодарным. Это могло превратиться в длинную историю. В-третьих, на месте должна иметься возможность обеспечить скорейший переход от научных экспериментов к опытному и массовому производству. Проанализировав всё, как следует, Оля решила, что лишь одна организация в Московской области удовлетворяет этим требованиям. И эта организация называется завод "Радиолампа" в Обрядине, который мы ещё неты года. Как читала Оля в газетах, сдали его в эксплуатацию в декабре. Скоро годик новорождённому праздновать будут. Все три пункта там выполнялись как нельзя лучше. Кочевого из оборудования может не хватать, но недостающее местное умельцы легко сделают из доступных материалов. Определённые вопросы вызывала кинематическая часть будущей установки. Но и тут у Оли имелись идеи, как обойти трудности, если на заводе не будет приспособлений, позволяющих обеспечить медленное и непрерывное движение нагревателя или колбы. Имелась ещё одна немаловажная причина делать ставку именно на радиолампы. На новом заводе во Фрязине не могло не быть проблем с качеством, выполнением плана квалифицированными кадрами. Насколько Ольге было известно, его создали, чтобы помочь Ленинградской Светлане. В настоящее время Ленинградское предприятие являлось основным производителем электронных ламп, которые были в СССР остро дефицитной позицией. Впрочем, не они одни. Наверняка директора постоянно клюют, заставляя наращивать выпуск продукции хотя бы до плановых показателей. Ведь судя по материалам прессы, Планы он наркомата, связанные с радиолампой, огромны. Поставка американского оборудования, строительство производственных площадей и бытовых объектов. За небольшим заводиком вырисовывался будущий гигант радиопромышленности. Кроме того, для улучшения технологического процесса и оказания помощи цехам в ликвидации возникающих затруднений здесь были организованы лаборатории: вакуумная, физическая, химическая, метрики. Эти лаборатории должны были способствовать освоению коллективом завода технологии производства серии металлических приёмно-усилительных ламп. В дальнейшем, так же как и в лабораториях Светланы, планировалось ввести на их базе научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по разработке новых ламп для нужд промышленности и РККА. Оля нацелилась устроиться туда на работу пока лаборантом, а там как получится. Придётся перевестись на заочный, а если удастся быстро окончить вуз, максимум за 3 года, но лучше за 2, можно стать начальником лаборатории, а то и всего завода. Ха-ха-ха. Жизнь покажет. Наверняка в лабораториях нехватка кадров, а если не приведи, господи, полный комплект, Оля планировала оставить свой адрес и телефон в отделе кадров. Мало ли что бывает, несчастный случай с любым случится может. Устроившись и сделав несколько рац предложений, легко можно договориться с начальством, что она в свободное время на базе лабораторных приборов будет проводить научные опыты по кристаллическим элементам, которые могут стать дополнением к лампам, и выбить под это дело необходимые материалы. То, что Стрельцова предложит, позволит в будущем кардинально решить вопрос с количеством выпускаемых элементов, выращивать транзисторы Это не лампы клипать. Тут легко счёт на миллионы перевести. С точки зрения руководства завода риск минимален. Запрашиваемые материалы никуда не денутся, их всегда можно вернуть. И даже если не будет обещанных результатов, удастся написать пару научных работ. Научные работы тогда и пишутся, когда никаких результатов нет. Происследования, которые дали результаты, десятилетиями никто ничего не слышит, хотя по всякому бывает. Да и основная работа не страдает. Ещё одним положительным пунктом в пользу избрания завода было то, что заводскому начальству некогда следить за новым в науке. Никто не спросит: "А откуда ты, девушка, всё это знаешь?" Сталин ждал Артузова с фотокопиями, полученных сегодня из Германии плёнок. Ранним утром пароходом из Амстердама прибыл в Ленинград. Оттуда плёнки самолётом прилетели в Москву, в фотолабораторию Ино. Несколько дней назад закончился внеочередной закрытый пленам ЦК, на котором заслушали отчёт товарища Ягоды по борьбе с троцкистскими группами и вражескими организациями. С докладчиком выступал товарищ Ежов. Как сообщили докладчики, по итогам неоконченной проверки пардокументов в связи с исключением из партии на 1 октября 1935 года арестовано 12.369 врагов народа. разоблачена свыше 80 вражеских организаций и групп. Вместе с тем, товарищ Ежов отметил, что чистка рядов не завершена, и среди исключённых из партии остались враги, всё ещё не привлечённые к судебной ответственности. Товарищ Ежов подверг острой критике работу товарища Ягоды и отметил, что ему, как представителю ЦК, контролирующему работу НКВД, Приходится постоянно вмешиваться в работу следствия, чтобы явные враги советской власти понесли заслуженное наказание. Все выступавшие в прениях отмечали мерккотелость и нерешительность, проявляемые товарищем Ягодой весь период после убийства товарища Кирова с декабря прошлого года по сегодняшний день, и предлагали перевести его на другую работу. На его место выступающие рекомендовали направить товарища Ежова. Решение по этому вопросу было принято единогласно. Пленум ЦК заслушал доклад генерального прокурора СССР товарища Вышинского о пересмотре дел осуждённых крестьян. Прокурор в своём выступлении отметил, что с 29 июля 1935 года по настоящее время Судимость была снята с 92.926 колхозников. Кроме этого, 212.199 колхозников были освобождены от судимости в 1934 году на Украине по решению правительства республики. Вместе с этим товарищ Вышинский подчеркнул, что в одной только Челябинской области подлежит рассмотрению более 40.000 дел. По предложению Вышинского пленум ЦК продлил сроки проведения мероприятия до 1 марта 1936 года. Генеральный прокурор также доложил пленуму ЦК, как идёт выполнение утверждённого Политбюро постановления ЦК от 10 августа 1935 года о снятии судимости и всех связанных с ней правоограничений с должностных лиц, осуждённых в 1932-34 годах. за саботаж, либо за готовок и выпуск денежных суррогатов, местных трудовых займов, бон и тому подобное. Необходимость освобождения из заключения и снятия судимости с этой категории осуждённых объяснялась тем, что совершённые указанными выше должностными лицами преступления не были связаны с какими-либо корыстными мотивами и являлись в подавляющем большинстве случаев результатом неправильного понимания осуждёнными своих служебных обязанностей. Как сообщил товарищ Вышинский, в соответствии с решением обомнистия донастных лиц, по предварительным данным от наказания уже было освобождено 34.000 и представлено к освобождению более 14.000 человек. Работа планировалось закончить до 30 декабря. Кроме этого, по представлению генерального прокурора пленам ЦК принял обращение к ЦИК и СНК СССР о проверке дел лиц осуждённых по постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 32 года об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности. В нём рекомендовалось ЦИК и СНК СССР принять соответствующие постановления и поручить Верховному суду прокуратуре и НКВД проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 года. Специальные комиссии обязаны были проверить приговоры на предмет соответствия постановлению Президиума ЦК от 27 марта 1933 года. Комиссии имели право ставить вопрос о сокращении сроков заключения, а также о досрочном освобождении. Пересмотр дел и рекомендовалось провести в шестимесячный срок. И это было только начало. Сталин понимал, будущую войну может выиграть только единое, сплочённое государство. В том, что война либо с Германией, либо с новой Антантой будет, он не сомневался ни минуты. О том, что Англия настроена на войну с СССР и постоянно ищет союзников на роль пушечного мяса, в последние годы постоянно сигнализировала внешняя разведка. пока никто, кроме Польши, горячего желания воевать не высказал. В связи с этим ни на какие мирные соглашения и взаимные обязательства Англия не шла, несмотря на старания Советского Союза. Более того, Англия никак не реагировала на откровенно реваншистскую политику, проводимую Гитлером, и надеялась его помощью организовать крестовый поход против коммунистов. С другой стороны, наличие в стране около миллиона семей так называемых лишенцев людей, лишённых основных гражданских прав, в число которых входили высланные кулаки, казачество, представители правящих до революции классов и так далее, не соотносилась с проектом новой конституции. Над конституцией вождь уже начал работать и собирался принять её в течение будущего года. Задачу, стоящую перед властью, Сталин видел в том, чтобы пойти навстречу всем слоям населения, а сама конституция должна была стать нерушимым воплощением его основной идеи. В советском обществе все равны. Нет больше социально близких классов и социально чуждых классов. Прошлое принадлежит истории, а отныне все имеют одинаковые гражданские права и могут наравне с другими принимать участие в построении нового общества. Поэтому Иосиф Виссарионович в недалёком будущем планировал следующие шаги: Все дети лишенцев по достижении совершеннолетия получат равные права с остальными гражданами. Скоро станет знаменитой фраза: сын за отца не отвечает. Вышинский получил задание вместе с новым наркомом внутренних дел подготовить циркуляр об использовании на работе лиц, высланных и сосланных в административном порядке, о приёме их детей в учебные заведения. Циркуляр должен был разрешить использовать по специальным учреждениях и на предприятиях кроме оборонных, инженеров, техников, врачей, агрономов, бухгалтеров и прочих, сосланных в административном порядке по постановлению особого совещания при НКВД, а также квалифицированных рабочих, за исключением тех случаев, когда особое совещание специально запрещало использование их по специальности. Научные работники должны были получить право работать в своих отраслях в местах ссылки и высылки в том случае, если они высланы или сосланы из столиц промышленных пунктов и пограничной полосы для очистки этих местностей от социально опасных элементов дети, высланные или сосланные кродственцам своих родителей, подлежали приёму в учебные заведения по месту ссылки в порядке перевода также Вышинскому поручалось подготовить проект постановления ЦК СНК СССР о новых правилах приёма в высшие учебные заведения техникумами Если раньше приём в высшие учебные заведения и техникумы детей нетрудящихся и лиц, лишённых избирательных прав, не допускался, то по новому закону все ограничения при приёме, связанные с социальным происхождением лиц, поступающих в эти учебные заведения, или с ограничениями в правах их родителей отменялись. Сталин понимал, что часть старых партийцев, особенно с партийным стажем более 18 лет, примет эти нововведения в штыки. Уж больно привыкла за прошедшие годы эта прослойка к своему привилегированному положению и уравнивая в правах с остальным народом совершенно не желала. Сталин все эти годы наблюдал, как бывшие революционеры превращались в новых бояр, считая, что им одни положено решать судьбы страны. А о своём материальном положении они тоже не забывали. Без боя так просто Они свои привилегии не отдадут. А как эти товарищи умеют бороться с существующим режимом, совершенно наплевав на судьбы страны. Вождь знал не понаслышке, поэтому царская системе, кто не поддержит линию партии, он не собирался. По его прикидкам, до миллиона человек должны были быть реабилитированы и возвращены из ссылки в течение этого и следующего года. Так что места для перевоспитания сомневающихся будет в достатке. На этой неделе Ежов должен был представить вождю свои предложения по повышению эффективности работы НКВД, и Сталин с интересом ждал, что же он придумает.